пока я не сделал своего открытия. Наши расовые законы очень суровы по отношению к отдельным лицам. Это правда. Но их ни в коем случае нельзя оценивать, исходя из судьбы отдельного человека. Я пошел на этот шаг ради будущего германского народа, чтобы возвести его на пьедестал, незаконно занятый евреями. Я подниму немецкий народ до уровня супернации, и если понадобится... уничтожу всех евреев до единого человека. Евреи быстро поняли мои намерения и тут же втянули Германию войну, которую мы не хотели и к которой не готовились. Такова деструктивная сущность еврейства — вергать народы в войны и революции, разлагать и губить другие народы. Вспомните, сколько народов уже погибло из тех, кто начинал вместе с евреями человеческую историю, Евреи погубили прекрасный античный мир, протащив туда христианство. И тот же самый еврей, который некогда тайком протащил христианство в античный мир и погубил это чудо. Он же вновь нашел слабое место, больную совесть современного мира. Он сменил имя, тогда из Савла стал Павлом, теперь из Мордухая Марксом. Он протиснулся сквозь щель в социальной структуре, чтобы несколькими революциями потрясти мир. Многие евреи не сознают деструктивного характера своего бытия, но тот, кто разрушает жизнь, обрекает себя на смерть, и ничего другого с ним не может случиться. Гитлер не замечает, что уже перешел на крик. Кто виноват, что кошка сожрала мышь? Может быть, мышь, которая ни одной кошки не причинила зла? Мы не знаем, почему так заведено, что еврей губит народы. Может быть, природа создала его для того, чтобы он, оказывая губительное воздействие на другие народы, стимулировал их активность? В таком случае из всех евреев наиболее достойно уважения Павел и Троцкий, поскольку они в наибольшей степени способствовали этому. Примечание апостол Павелу. Будучи иудейским книжником Савлом, подвергал христиан гонениям, а затем, обращенный в Павла, стал проповедовать учение Христа. Дитрих Эккарт как-то сказал мне, что знал только одного порядочного еврея. Это был Отто Вейнингер, который, осознал, что еврей живет за счет разложения других народов, покончил с собой. Было бы прекрасно, если бы и все они так поступили. Мы им поможем, если они сами до этого не додумаются. Примечание. Дитрих Экард, 1868-1923. Малоизвестный немецкий литератор агрессивно-шовинистического толка. Один из духовных наставников фюрера. Гитлер не любил, когда его слушали молча. Более других ораторов он нуждался в поддержке аудитории. Последнюю часть своего выступления он уже орал, закатывая глаза, вздымая руки с пузырьками пены в уголках губ. Если бы генералы и адмиралы в этот момент вскочили на ноги и, подняв руки в партийном приветствии, начали скандировать «Зиг Хайль», то вся бы истраченная Гитлером энергия вернулась к нему обратно. Но генералы сидели молча. На их лицах не только не было одобрения, но и понимания. Их холодным аналитическим мозгам, привыкшим оперировать конкретными категориями, необходимыми для управления войсками и ведения боевых действий, было не подняться до столь заоблачных глобальных высот гитлеровского восприятия мира. Только Редер один раз встрепенулся, когда фюрер в качестве единственного порядочного еврея назвал фамилию душевнобольного писателя Отто Вейнингера. Примечание от Вейнингер, 1880-1903 годы, автор популярной книги «Пол и характер». Адмиралу показалось, что фюрер упомянул от Вейнингера, прославленного подводника прошлой войны, открывшего счет победам подводных лодок Казеровского флота.